Сидя в своем маленьком одноместном корабле, Сорен вот уже несколько часов продолжал рассматривать файлы из флеш-накопителя, из металлического кейса Чианя. Его догадки подтвердились. Загадочный артефакт оказался неким кораблем под названием «Властелин». Гигантский боевой корабль невероятной мощи. Но «Властелин» не был каким-то обычным кораблем. Его бортовые системы, конструкция и структура были столь совершенны, что любые технологические достижения цитадели меркли по сравнению с ним. Его бортовые системы, конструкция и структура были столь совершенны, что любые технологические достижения цитадели меркли по сравнению с ним. Его совершенство и грандиозность могли сравниться лишь с величайшим творением протеанцев, ретрансляторами массы и цитаделью. А может, он даже превосходил их. И если Сарену удастся понять и постичь его тайны, он сможет стать единоличным хозяином всей этой силы. Всю свою жизнь он шел к чему-то подобному. Все, чего он достиг на данный момент, его военная служба, карьера спектра, все это было лишь приготовлением к данному открытию. И сейчас он понял свое истинное предназначение – Судьба сама привела его к этому. Как еще объяснить то, как удачно все для него сложилось? Кандидатура Андерсона в спектры была отклонена. Альянс потерпел серьезное поражение на политической арене. Ему удалось убедить совет в том, что никакого артефакта никогда не существовало, а те, кто знал правду, были мертвы. Их смерть, однако, не прошла бесследно. Может быть, Чиань и был несколько не от мира сего, но одного взгляда на его записи было достаточно, чтобы понять, что он был выдающимся учёным, настоящим гением. Сарен понимал основные принципы и теории и технологии искусственного интеллекта, но работы этого человека, совершенно очевидно, лежали далеко за пределами его понимания. Для дальнейшего изучения властелину Сарену нужен был кто-то столь же талантливый, как и Чиань, а на поиски достойной замены могли уйти годы. Но Сарен не сожалел об убийстве Чианя. Доктор слишком глубоко увяз в этом. Его заметки свидетельствовали о том, что он медленно скатывался в сторону безумия. Ухудшение его умственного равновесия было напрямую связано с воздействием властелина. Должно быть, корабль излучал некое поле, какую-то энергию, которая пагубно повлияла на разум Чиане, после того, как он лично отправился изучать корабль. Это излучение подействовало также и на Эдена, хотя его изменения были менее очевидны. Батарианец начал действовать по-другому после того, как он побывал на месте обнаружения артефакта. Он начал вести дела с людьми, рисковал навлечь на себя гнев спектров. Сам Эдон, скорее всего, не понимал, что с ним происходило. Однако сейчас это было очевидно Сарену. Он должен был действовать осторожно, избегать ненужного появления вблизи корабля до тех пор, пока он не узнает, что в точности вызвало ухудшение умственного состояния. Он станет использовать посредников в своей работе. Например, исследовательскую бригаду Эддена, все ещё находящуюся около Вуали Персея. Сарен собирался в ближайшее время связаться с ними, они были полностью отрезаны от внешнего мира и, скорее всего, ничего не знали о том, что произошло с их бывшим боссом. Если они пожелают работать на нового хозяина, и если они достигли какого-нибудь прогресса в своих исследованиях, Сарену, возможно, и не придётся убивать их». Во всяком случае, пока они остаются в достаточно здравом рассудке, чтобы продолжать работу. Была, однако, еще одна проблема. Корабль находился на самой границе Вуали Персея, совсем рядом с гефами. В конце концов, ему придется разбираться с ними. Хотя, если все пойдет по плану, то он сможет использовать властелин, чтобы привлечь гефов на свою сторону. Опасности, лежащие впереди были велики, но возможные выгоды стоили того, чтобы рискнуть. Он будет действовать осторожно, проявлять терпение. Он будет медленно двигаться к поставленной цели. На это могут уйти годы, даже десятилетия. Но в конце концов, в один прекрасный день вся сила этого корабля, все его тайны окажутся в его власти». И когда он обрушит на мир эту силу, все изменится. Никогда больше турианцы не станут склонять голову перед Советом, как было после Войны Первого Контакта, когда их заставили выплатить позорные репарации. Наконец-то для Альянса наступит время расплаты. Он поставит на место и человечество, и другие расы пространства Цитадели. И ключом ко всему этому станет властелин. Текст читал Геннадий Коршунов. Июль 2011 -го.